Часть вторая. Конфликты границ. Глава 1 Границы и ваша семья. У Николь была проблема, с которой я сталкивался бесчисленное количество раз. Эта 30-летняя женщина возвращалась из поездки к родителям и впадала в глубокую депрессию. «Это просто смешно», — сказала она. «Я там больше не живу. Как поездки могут так влиять на меня?» Когда я попросил описать поездку, Николь рассказала о посиделках за обеденным столом. По ее словам, было весело, пока за столом была только семья. «Что значит только семья?» – спросил я. «Ну, иногда родители приглашали моих друзей, и эти ужины мне не нравятся. Почему?» Николь на минуту задумалась, а затем ответила. «Наверное, я начинаю чувствовать себя виноватой». Она рассказала, какие тонкие замечания делали родители, сравнивая жизнь ее и друзей. Они говорили о том, как замечательно, что бабушки и дедушки играют практическую роль в воспитании детей. О том, что ее друзья проводят замечательные общественные мероприятия, а Николь могла бы в них участвовать, если бы только жила рядом. Список можно продолжать и продолжать. Вскоре Николь обнаружила, что, вернувшись домой, чувствует будто плохо живет. Ее не покидает ощущение, что на самом деле нужно делать то, что хотят от нее родители. Проблема Николь в том, что она сделала выбор снаружи. Уехала из семьи, в которой выросла, чтобы сделать самостоятельную карьеру, сама оплачивала свои счета, даже вышла замуж и родила ребенка. Но внутри у нее не было эмоционального разрешения стать самостоятельной личностью, не испытывая чувства вины, когда поступала не по желанию родителей. Она все еще поддавалась давлению. Настоящая проблема находится внутри. Помните, что границы определяют чью-то собственность. Николь и подобные ей на самом деле не являются собственниками самих себя. Люди, которые владеют своей жизнью, не испытывают чувство вины, когда делают выбор, куда им идти. Они принимают во внимание чужие желания, но выполняют их из любви, а не из чувства вины чтобы прийти к благу, а не для того, чтобы избежать зла. Признаки отсутствия границ. Давайте рассмотрим некоторые общие признаки отсутствия границ в семье, в которой выросли. Пойманный вирус. распространенный сценарий таков. У одного из супругов нет хороших эмоциональных границ с семьёй, в которой он вырос. При телефонном или личном контакте с родными он впадает в депрессию, спорит. Он самокритичный, перфекционист, злится, вступает в перепалки или отстраняется. Он как будто заряжается чем-то от своей родной семьи и передает это близким родственникам. Семья происхождения способна влиять на его новую семью по принципу просачивания. Один из верных признаков проблем с границами – Ваши отношения с одним человеком имеет силу влиять на отношения с другими. Вы даете одному человеку слишком много власти в своей жизни. Я помню молодую женщину, которая добивалась стабильных успехов в терапии до тех пор, пока не поговорила со своей матерью, после чего на три недели ушла в себя. Она говорила что-то вроде «я совсем не меняюсь», «я не становлюсь лучше», сливаясь с представлениями матери о себе, Она не могла оставаться самой собой. Это отражалось на других отношениях. Она практически отгораживалась от всех. Мать владела ее жизнью. Жизнь не была собственностью дочери. Вторая скрипка. «Вы не поверите, как она с ним общается», — говорит Дэн. «Она полностью сосредоточена на каждом его желании. Когда он ее критикует...» Она старается еще больше, а меня она практически не замечает. Я устал быть вторым мужчиной в ее жизни. Дэн говорил не о любовнике Меган, он говорил об ее отце. Дэн устал от ощущения, что Меган больше заботится о желаниях отца, чем о своих. Это распространенный признак отсутствия границ в отношениях с родной семьей. Супруг чувствует, что ему достаются остатки. Ему кажется, что настоящая верность его супруги это верность ее родителям. Его супруга не прошла процедуру ухода до отделения, у нее проблема с границами. Бог предусмотрел процесс, при котором оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Бытие, глава 2, стих 24. Еврейское слово «оставить» происходит от корня, означающего «ослабить». Для того, чтобы брак состоялся, супруге необходимо ослабить свои связи с родной семьей и создать новые семьей, которую она создает в браке. Это не означает, что мужья и жены не должны поддерживать отношения со своими родственниками, но они должны устанавливать четкие границы семьями происхождения. Многие браки распадаются из-за того, что один из партнеров не делает этого в отношениях с родной семьей, а супруга и дети остаются в стороне. «Можно денег? Пожалуйста». Терри и Шерри были привлекательной парой. Они жили в собственном доме, их дети брали уроки фортепиано и балета, ездили в летние лагеря, имели лыжи, коньки и электронные гаджеты. У Терри и Шерри были все атрибуты успеха. Одна проблема. Этот образ жизни не обеспечивался зарплатой. Супруги получали большую финансовую помощь от родителей Терри, которые всегда хотели для него самого лучшего и помогали ему в этом. Родители вносили свой вклад в строительство дома, отдых, увлечение детей. Это позволяло Терри и Шерри иметь то, чего они не могли иметь в других условиях. Но дорого им обходилось. Помощь родителей подрывала самоуважение Терри. А Шерри чувствовала, что не может тратить деньги, не посоветовавшись. Со свекрами. Терри иллюстрирует общую проблему границ для современных молодых людей, как женатых, так и холостых. Он еще не стал взрослым в финансовом отношении. Не мог установить границы желания родителей, чтобы у его семьи было все, что есть у нас. Больше того, обнаружил, что настолько сросся с их представлениями об успехе, что не может сказать нет этим желаниям в себе. Он не был уверен, что хочет и может отказаться от подарков и подачек ради большой независимости. История Терри ⁇ Обратная сторона проблемы финансовых границ ⁇ Есть и другая сторона ⁇ Я в беде ⁇ Многие взрослые дети постоянно попадают в финансовые затруднения из-за безответственности, употребления наркотиков или алкоголя, неконтролируемых расходов или современного синдрома ⁇ Я не нашел свою нишу ⁇ Их родители продолжают финансировать этот путь неудач и безответственности, думая, что на этот раз у них все получится. В действительности же они калечат своих детей, не давая им возможности обрести независимость. Взрослые, которые не стоят на ногах в финансовом отношении, остаются детьми. Чтобы быть взрослым, нужно жить посредством и платить за свои неудачи. Мама, где мои носки? При синдроме вечного ребенка. Человек может быть финансово самостоятельным, но позволяет родной семье выполнять определенные функции по управлению его жизнью. Этот взрослый ребенок часто проводит время в доме мамы и папы, отдыхает с ними, часто обедает, сдает белье в стирку. Он, самое близкое доверенное лицо родителей, делится с ними всем. В 30 с небольшим лет еще не нашел свою карьерную нишу, не имеет ни сбережений, ни пенсионного плана ни медицинской страховки. На первый взгляд эти проблемы не кажутся серьезными. Но зачастую мама и папа символически удерживают своего взрослого ребенка от эмоционального ухода из дома. Это часто происходит в дружных любящих семьях, где все так хорошо, что трудно уйти. Психологи часто называют семью, в которой дети и родители не отделяются друг от друга четкими границами, замкнутой. Это не выглядит как проблема, потому что все хорошо ладят и довольны друг другом. Однако другие отношения вечных детей могут быть дисфункциональными. Они выбирают деструктивных друзей и любовников. Не способны связать себя с обязательствами с представителем противоположного пола или сделать карьеру. Часто их финансы представляют собой проблему. У них большие и многочисленные долги, и, как правило, они не платят налоги. Несмотря на то, что ежедневно зарабатывают себе на жизнь, не думают о будущем. По сути, это финансовая жизнь ребенка. Подростки зарабатывают достаточно денег, чтобы купить доску для серфинга, стереосистему или платье, но не задумываются о завтрашнем дне. Достаточно ли я заработал денег для удовольствия в эти выходные? Подростки и взрослые дети, не отделившиеся от родителей, все еще находятся под защитой мам и пап. И именно родитель думает о будущем. Трое — это толпа. Для неблагополучных семей характерен определенный тип пограничной проблемы. Триангуляция. Она выглядит следующим образом. Человек А злится на человека Б, но не говорит ему об этом. Вместо этого А звонит В и жалуется на Б. Поскольку В пользуется его доверием и слушает, когда А хочет поиграть в треугольник. К этому времени Б, чувствуя себя одиноким, тоже звонит В и упоминает о конфликте с А. В итоге В становится доверенным лицом и Б, и А. У него появилось два друга, но А и Б не разрешили свой конфликт. Триангуляция — это неспособность разрешить конфликт двоих между собой и привлечение третьего для принятия чьей-либо стороны. Это пограничная проблема — поскольку третий не имеет никакого отношения к конфликту, но используется для утешения и одобрения тех, кто боится противостоять друг другу. Таким образом, конфликты продолжаются, люди не меняются, а враги становятся ненужными. В треугольнике происходит так. Люди говорят неправду, прикрывая свою ненависть приятными словами и лестью. Человек А обычно сердечен и мил по отношению к Б, но когда разговаривает с В, Его злость вырывается наружу. Это явное отсутствие границ, поскольку А не владеет своим гневом. Человек Б, на которого злится А, заслуживает того, чтобы услышать это прямо от него. Сколько раз вас обижали фразой «Ты знаешь, что Джон сказал о тебе?» А ведь последний раз, когда вы разговаривали с Джоном, все было в порядке. Кроме того, В оказывается втянутым в конфликт, и его знание об этом мешает отношениям с Б. Сплетни встают между людьми. Они влияют на наше мнение об объектах разговоров, не давая им возможности защитить себя. Часто то, что мы слышим от третьего лица, оказывается неточным. Именно поэтому Библия предписывает вам выслушивать не одного, а как минимум двух или трех свидетелей. Триангуляция. Распространенная проблема границ в семьях происхождения. Старые модели конфликта между родителем и ребенком или между двумя родителями приводят к тому, что один член семьи звонит другому и говорит о третьем. Эти крайне разрушительные модели поведения люди остаются дисфункциональными. Писание очень серьезно относится к тому, чтобы решить конфликт непосредственно с тем, на кого вы сердитесь. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Книга притчи, глава 28, стих 23. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Левит, глава 19, стих 17. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь,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 что простой способ избежать триангуляции – сначала поговорить с человеком, с которым у вас возник конфликт. Разберитесь с ним, и только если он отрицает проблему, поговорите с кем-то еще, чтобы понять, как ее решить, а не для сплетен и выплеска злости. Затем оба вместе поговорите с третьим, чтобы попытаться разрешить конфликт. Никогда не говорите третьему лицу о ком-либо то, что вы не собираетесь говорить самому человеку. «Кто здесь ребенок? «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 12, стих 14. Некоторые люди рождаются для того, чтобы заботиться о своих родителях. Они не подписывались на эту обязанность, они ее унаследовали. Сегодня мы называем таких людей созависимыми. В раннем детстве они узнали — что несут ответственность за своих родителей, которые застряли в детских моделях безответственности. Им трудно установить границы между собой и своими безответственными родителями, став взрослыми. Каждый раз, пытаясь жить отдельной жизнью, они чувствовали себя эгоистами. Действительно, Библия учит, что взрослые дети должны заботиться о своих престарелых родителях. «Вдовиц, почитай, истинных вдовиц». Если же такая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся посчитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Первое послание апостола Павла Тимофею, глава 5, стих 3-4. Хорошо, когда мы испытываем чувство благодарности к родителям и хотим оплатить им за то, что они для нас сделали. Но при этом обычно возникают две проблемы. Во-первых, родители могут не быть действительно нуждающимися. Они могут быть безответственными, требовательными или вести себя как мученики. Возможно, им нужно взять на себя ответственность за свои собственные дела. Во-вторых, когда они действительно нуждаются, у вас может не быть четких границ для определения того, что вы можете дать, а что нет. Возможно, вы не сможете ограничить свое дарение и, например, неспособность родителей приспособиться к старости будет доминировать в вашей взрослой семье. Это может разрушить брак и навредить вашим детям. Семья должна решить, что она хочет, а что не хочет давать, чтобы продолжать любить и ценить родителей, а не обижаться на них. Правильные границы предотвращают обиды. Давать – это хорошо. Однако убедитесь, что размер отдачи соответствует вашей ситуации и ресурсам. Но я твоя сестра. Еще одна часто встречающаяся динамика – отношения между взрослыми братьями и сестрами. Безответственному ребенку удобно зависеть от ответственного брата или сестры, чтобы не взрослеть и не уходить из семьи. Речь не идет о действительно нуждающихся братьях и сестрах с психическими или физическими отклонениями. Безответственный ребенок продолжает играть в старые семейные игры во взрослой жизни. Проблема... Это чувство вины и давления, которое вы испытываете из-за того, что этот человек – ваш брат или сестра. Я видел людей, которые совершали ради них безумные и бесполезные поступки, какие никогда бы не совершили ради самых близких друзей. Наши семьи могут разрушить наши самые надежные заборы, потому что они – семья. Но почему мы так поступаем? Почему мы продолжаем жить по таким схемам? Что не так? Одна из причин заключается в том, что мы не научились законам границ в семье происхождения. Наши взрослые проблемы с границами на самом деле являются проблемами, возникшими в детстве. Другая причина заключается в том, что мы, возможно, не совершили библейский переход во взрослую жизнь и духовное усыновление в семью Бога. Давайте рассмотрим оба варианта. Развитие старых проблем с границами. Помните историю про инопланетянина? Он вырос на другой планете и не знал земных законов о гравитации и о деньгах как средстве обмена. Модели поведения, усвоенные дома в детстве, сохраняются и во взрослой жизни. Отсутствие последствий безответственного поведения, отсутствие конфронтации, отсутствие границ, принятие ответственности за других, а не за себя, Отдача по принуждению и обиде, зависть, пассивность, скрытность. Модели поведения не на «вы», но вы в них не каялись. Эти шаблоны глубоко укоренились. Члены вашей семьи — это те, вокруг кого вы учились строить свою жизнь, поэтому они способны вернуть вас к старым шаблонам самим своим присутствием. Вы начинаете действовать автоматически, по памяти, вместо того, чтобы развиваться. Чтобы измениться, необходимо выявить эти семейные грехи и отказаться от них. Вы должны признать их, раскаяться и изменить свое отношение к ним. Первый шаг к установлению границ — осознание старых семейных моделей поведения, которым вы следуете сейчас. Вспомните, как вы боролись за границы в родной семье. Определите, какие законы нарушались. Подумайте. Какие негативные плоды это принесло в вашу жизнь? Принятие. Усыновление. Это не книга о духовном развитии, но границы – важный аспект взросления. Один из его этапов – выход из-под власти родителей и подчинение себя Божьей власти. Библия говорит, что дети находятся под властью родителей до тех пор, пока не станут взрослыми. Послание апостола Павла Галатам, глава 4, стих 1 и 7. Родители несут за них ответственность. Но после совершеннолетия человек выходит из-под опеки и руководства, становясь самостоятельным и ответственным за себя сам. Христиане переходят в другие родительские отношения — с Богом, как с отцом. Бог не оставляет нас сиротами, а берет в свою семью. Новый завет учит что мы должны отказаться от верности своей первоначальной семье и стать усыновлёнными Богом». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 9. «Бог велит нам смотреть на Него, как на Отца, и не иметь родительских посредников». Взрослый человек, который цепляется за верность земным родителям, не осознал своего нового статуса, усыновлённого Богом. «Часто мы не повинуемся Слову Божьему» потому что духовно не покинули дом». «Мы считаем, что должны угождать родителям и следовать их устоям, а не повиноваться нашему новому отцу». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 1-6. «Когда мы становимся частью Божьей семьи, послушание Его путям иногда вызывает конфликты в наших семьях, а иногда и разлучает нас». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 35-37. «Иисус говорит» что наши духовные узы — самые тесные и самые важные». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 46-50. «Наша истинная семья — это семья Божья. В этой семье, которая должна быть нашей самой крепкой связью, все делается определенным образом. Мы должны говорить правду, устанавливать границы, брать на себя ответственность и требовать ее от других, противостоять друг другу, прощать друг друга и так далее. Высокие стандарты и ценности делают семью крепкой, и Бог не допустит, чтобы в его семье было по-другому. Это ни в коем случае не означает, что мы должны обрывать другие связи. У нас должны быть друзья за пределами Божьей семьи и крепкие связи с семьей происхождения. Однако мы должны задать себе два вопроса. Не мешают ли эти связи поступать правильно в любой ситуации? Действительно ли мы стали взрослыми по отношению к родной семье? Если наши связи действительно любящие, то мы свободные и самостоятельные личности, способные отдавать любовь и стремиться к совершенству. Мы держимся подальше от обид, любим, не забывая про границы и не допускаем дурное поведение. Если мы не подчинены попечителям и домоправителям, будучи взрослыми, то можем принимать действительно взрослые решения, «Контролируя свою волю». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 7, стих 37. Слушая нашего истинного Отца. Решение проблем с границами в семье. Установление границ с родными семьями – задача нелегкая, но очень полезная. Это процесс, состоящий из определенных этапов. Распознайте симптом. Посмотрите на свою собственную жизненную ситуацию и определите проблемы с границами в отношениях с родителями, братьями и сестрами. Основной вопрос заключается в следующем. Где вы потеряли контроль над своей собственностью? Определите эти области, их связь с семьей, в которой выросли, и вы уже на пути к решению проблемы. Распознайте конфликт. Определите, какая динамика разыгрывается в данный момент. Например, какой закон границ вы нарушаете? Занимаетесь ли триангуляцией? Берете ли на себя ответственность за брата или родителя? Расплачиваетесь ли за их поведение? Или вы пассивны по отношению к ним и не реагируете на конфликт? Вы не сможете прекратить действовать так или иначе, пока не поймете, что делаете. Вытащите бревно из своего глаза. Тогда вы сможете ясно видеть, как вести себя с членами вашей семьи. Посмотрите на себя как на проблему и найдите нарушение своих границ. Распознайте потребность, ведущую к конфликту. Вашему неподобающему поведению есть причины. Скорее всего, вы пытаетесь удовлетворить какую-то базовую потребность, которую не удовлетворила родная семья. Возможно, вы все еще связаны друг с другом из-за потребности быть любимым, одобряемым или принятым. Вы должны осознать, что они могут быть удовлетворены только в новой Божьей семье. Теми, кто теперь ваша истинная Матерь, Отец, Братья и Сестры. Теми, кто исполняет волю Бога и может любить вас так, как Он задумал. Принимайте добро. Недостаточно просто понять свою потребность. Необходимо добиться ее удовлетворения. Бог готов удовлетворить ваши нужды через своих людей. Но вы должны смириться, обратиться за поддержкой и принять добро. Перестаньте прятать свои возможности и таланты и ждать, что станет лучше. Научитесь отвечать на любовь и принимать ее, даже если поначалу у вас это будет получаться неуклюже. Отрабатывайте навыки работы с границами. Ваши новые пограничные навыки хрупки. Их нельзя сразу применить в сложных ситуациях. Отрабатывайте их с теми, кто отнесется к этому с пониманием. Начните говорить «нет» сначала людям из группы поддержки, которые уважают ваши границы. Когда вы восстановитесь после физической травмы, вы не станете поднимать самый тяжелый груз сразу. Вы будете привыкать к тяжестям постепенно. Посмотрите на это, как на физиотерапию. Скажите «нет» плохому. Помимо отработки новых навыков в безопасных ситуациях, избегайте ситуаций, причиняющих боль. Находясь на начальном этапе выздоровления, не следует общаться с людьми, которые в прошлом применяли к вам насилие. Если считаете, что готовы восстановить отношения с человеком от жестокости и контроля которого пострадали, Возьмите с собой друга или помощника. Помните о своей склонности к обидам. Травма, от которой вы оправляетесь, очень серьезна, и вы не сможете восстановить отношения, пока не получите соответствующие инструменты. Будьте осторожны, чтобы не оказаться снова втянутым в тяжелую ситуацию из-за желания помириться. Простите агрессора. Ничто так не проясняет границы, как прощение. Простить значит отменить его долг. Когда вы отказываетесь простить человека, вы все равно что-то хотите от него, и даже месть навсегда привязывает вас к нему. Отказ простить члена семьи – одна из основных причин, по которой люди на долгие годы застревают в своих неблагополучных семьях не в силах отделиться от них. Они все еще хотят что-то получить от них. Гораздо лучше получить милость от Бога, которому есть что дать, и простить тех, кто ничего дать не может. Это прекратит наши страдания, потому что закончится желание возврата долга, которого никогда не случится, и не будет болеть сердце, потому что надежда отложена. Книга притчи Соломоновых, глава 13, стих 12. Не прощая, вы требуете от своего обидчика того, что он не хочет давать, даже если это всего лишь признание в содеянном. Это привязывает его к вам и разрушает ваши границы. Отпустите дисфункциональную семью, из которой вышли, и будете свободны. Реагируйте адекватно. Если вы остро реагируете на то, что вам кто-то говорит или делает, возможно, у вас проблемы с границами. Если кто-то может устроить в вашей душе хаос словом и делом, он в этот момент контролирует вас. Ваши границы потеряны. Отвечая Вы сохраняете контроль над ситуацией, имея возможность выбора. Если чувствуете, что реагируете неадекватно ситуации, отстранитесь и восстановите контроль над собой, чтобы члены семьи не могли заставить вас делать или сказать то, что вы не хотите. Не позволив нарушить ваши границы, вы выбираете лучший вариант. Разница между реагированием и ответом заключается в выборе. Когда вы реагируете, контролируют ситуацию «они». Когда отвечаете, это делаете вы. Научитесь любить свободно и ответственно. Самые лучшие границы — границы любви. Человек, который вынужден постоянно находиться в режиме защиты, теряет любовь и свободу. Границы ни в коем случае не означает, что вы перестаете любить. Наоборот, вы обретаете свободу любить. Жертвовать собой и отказываться от себя ради других — это хорошо. Но чтобы сделать такой выбор, нужны границы. Практикуйте добровольное дарение, чтобы увеличить свою свободу. Иногда люди, выстраивающие границы, считают, что оказать кому-то услугу — это созависимость. Это не так. Делать кому-то добро, когда вы сами без давления выбираете это, значит укреплять границы. Созависимые не делают добро, они допускают зло, потому что боятся.